Родня только что разъехалась. Начались занятия в школе. Пол зашел один в комнату Бена. Пол больше всех детей очаровался малышом. Дороти и Элис, которые были вдвоем на кухне, и Гарриет, которая выходила со старшими детьми в школу, услышали виск. Они бросились наверх и увидели, что Пол просунул руку сквозь прутья кроватки, а Бен схватил ее, крепко притянул Пола к прутьям и нарочно гнул его локоть в обратную сторону. Дороти и Элис освободили Пола. Он получил сильное растяжение. Выругать Бена, который верещал от удовольствия победы, никто не потрудился. Кто бы решился сказать детям «Берегитесь Бена!» Но после происшествия с Полом В этом уже не было нужды. В тот вечер, слушая рассказ о событии, дети не смотрели ни на родителей, ни на Дороти с Элис, не смотрели и друг на друга. Они стояли молча, повесив головы. И тут взрослые поняли, что отношение к Бену у детей уже сложилось. Они обсуждали его и знали, что о нем думать. Люк, Хелена, Джейн — поднялись наверх молча, и это была тяжелая минута для родителей. Элис, глядя на них, вздохнула. — Бедняжки! — Дороти сказала. — Какой стыд! Гарриет видела, что эти два пожилых, крепких, закаленных борца за выживание с высоты своего жизненного опыта обвиняют ее, Гарриет. Она взглянула на Дэвида и поняла, что он чувствует то же самое. Порицание, осуждение, неприязнь. Казалось, Бен вызывает в людях эти эмоции, вытаскивает из глубины на свет. На следующий день после происшествия Элис заявила, она считает, что больше не нужна в доме и вернется к собственной жизни, а Дороти без всякого сомнения управится одна. В конце концов, Джейн теперь пойдет в школу. Она еще год могла бы не идти в школу, в настоящую школу, на весь день, но родители решили отдать ее пораньше. Именно из-за Бена. Хотя никто не говорил этого вслух. Элис ушла без единого намека на то, что уходит из-за Бена. Но она сказала Дороти, которая передала Дэвиду и Гарриет, что этот ребенок, наводит на нее жуть. Не иначе. Его подбросила нечистая сила. Дороти всегда благоразумная, хладнокровная, трезвая. Посмеялась над ней. «Да, я посмеялась над ней», — доложила она и добавила мрачно. «Но с чего это?» Дэвид и Гарриет беседовали тихими, почти виноватыми голосами, полными сомнения. Так, казалось, диктовал им Бен, а ребенку не было еще и полугода. Он разрушит их семью. Он уже разрушал ее. Им придется следить, чтобы он был в своей комнате во время обеда или когда дети внизу со взрослыми, в общем, в семейное время. Теперь Бен почти все время оставался в комнате как узник. В девять месяцев он перерос ограду своей кроватки. Гарриет застала его, когда он собирался перевалиться через борт. В комнату поставили маленькую кровать, обычную. Бен без труда ходил, придерживаясь за стену, за стул. Он совсем не ползал, сразу встал на ноги.